Глава 13. Как же вы меня уже задолбали, не удержавшись, говорю вслух, выплескивая накопившиеся эмоции. Хотя что сказал, что промолчал бы, никакой разницы. Легче мне не сказать, чтобы стало. А противники? Да им фиолетово. Очередной удар со всей силы, и еще один противник, решивший почему-то, что сможет прогрызть мою броню и вцепившийся в мое плечо, отправился учиться летать. И что его могло натолкнуть на эту глупую мысль? Даже догадываюсь, разве что полное отсутствие мозгов в его голове. И в самом деле, откуда им там быть, если я, скорее всего, их уже не раз оттуда выбил? Взмах рукой... Активация энергетического орудия и еще десяток врагов выбыл из сражения, разрезанные энергетическим лучом на две части. Увы, как мне не жаль, но выбыли они только временно. Минут пять, и они опять начнут доставать меня. Чтобы затянуть их восстановление, еще несколько раз разрезаю их на части, чтоб уж наверняка, а то на две части. Это несерьезно, могут и быстро срастись обратно. Разворот. Опускаю со всего размаха ногу на подвернувшуюся чью-то голову, превращая ее в кровавый фарш. Кажется, что уж после такого противник никак не сможет продолжить доставать меня, но не в этом случае. Пройдет сколько-то времени, как ни странно, но каждый раз по-разному, и голова соберется обратно. Честно говоря, охренеть какое зрелище, когда есть возможность наблюдать за этим. Хотя, когда не наблюдаешь, а только сталкиваешься с результатом, тоже можно охренеть. Ведь ты наивно думаешь, что со врагом покончено, а он вдруг почему-то живой оказывается. Оглядываюсь по сторонам. О, никого поблизости больше не видно, и никто не пытается стукнуть меня или попробовать на зуб. Неужели у меня, наконец-то, небольшая передышка? Редкое явление, учитывая, с кем мне приходится сражаться. Тяжелый противник, и не столько сильный или ловкий, а живучий, даже тараканы удавятся от зависти. «Арти, есть хорошие новости?» Спрашиваю у нейросети, окидывая взглядом то, что осталось от лабораторий, и пытаясь найти что-нибудь, что, возможно, сможет мне помочь. Удручающее зрелище. Почти ничего целого тут не осталось, и все заляпано кровавыми пятнами, даже скорее ошметками. Точнее, для кого-то удручающее. А для меня вполне ничего такое. Хотел же разнести тут все. Вот разнесли. Даже отдельно трудиться над этим не пришлось. Все получилось по ходу дела, само собой. Единственное, что на самом деле огорчает... «Не вижу ничего, что можно было бы попробовать использовать на моих противниках, а то что-то у самого меня возникли затруднения с этим. Но не могли же местные умники не позаботиться о запасном плане на случай, если их творения выйдут из-под контроля». Заметив шевелящуюся груду мяса, а по-другому это как-то и не назвать, мысленно морщусь. «Да когда же вы закончитесь уже?» — печально спрашиваю вслух. Поняв, что совсем скоро один из гигантов придет в себя и снова начнется веселье. Вначале он, а потом и другие к нему присоединятся, и опять все по кругу. Уже не первый раз так. Что я только не делал с ними, пытаясь убить и физически нарезал клинками на множество маленьких кусочков и превращал в самую настоящую отбивную, и, помня предыдущий опыт, резал противников энергетическими лучами. Только теперь это все не помогает. Над врагами явно хорошо поработали и убрали их уязвимость к высоким температурам. Оно, конечно, логично, что исправили такую довольно очевидную уязвимость но неприятно, и как мне их убивать, теперь вообще непонятно. Единственное, что хоть как-то немного выигрывает время, это разделение их на кучу мелких частей, и отбивная, кстати, тоже неплохо себя показала, особенно если раскатать противников блин в самом прямом смысле и как можно по большей площади. Но это максимум дает мне немного времени. Ни о какой гибели противника речь не идет. Честно говоря, даже представить не получается, как они восстанавливаются из такого состояния. Ладно еще, когда там порублено крупные куски, и они срастаются между собой, но когда почти фарш. Кроме гигантов, с которых и началась эта заварушка, мне пришлось столкнуться еще с кучей разных существ. Кто вот был в капсулах, с теми и пришлось подраться. К моей печали большая часть из них оказалась вполне жизнеспособна, и стоило случайно разнести их капсулы, как они тут же присоединялись к попыткам прибить меня. И кто-то из них был в самом деле довольно неплох и доставлял немало хлопот мне, а кто-то был легким противником, и я от него просто отмахивался, не уделяя много времени и занимаясь более сильными врагами. А что еще удивляет и раздражает? Они лезут только на меня. Не пытаются сбежать отсюда. Не пытаются драться между собой. Даже на запертых пленников не обращают внимания. Нет, они только пытаются меня прикончить. Им что, на мне медом намазано? Да, в самом начале гиганты перебили отряд бойцов и слегка погонялись за персоналом, но на этом все. Потом обычные люди стали для них... «Словно невидимы». «К сожалению, хороших новостей нет. Лаборатории блокированы, снаружи собрались почти все бойцы этажа. Там ничего серьезного, если понадобится, ты вполне сможешь пробиться». «Персонал лаборатории успел сбежать», — произнесла Арти, отвлекая меня от осматривания разгромленных лабораторий. Даже если тут и было какое-то средство, способное мне помочь в сражении, то мы его разнесли уже. А если это что-то небольшое, то найти его среди этой кучи обломков — задача просто нереальная, особенно когда не знаешь, что искать. А что за убежище, про которое говорилось в оповещении? Без понятия. Если ты забыл, то у меня все еще нет доступа к сети лабораторий. Я знаю только то, что ты знаешь, и мог узнать. Снаружи же, на этаже, никаких убежищ я не заметила. Сбежавший персонал просто рассосался по этажу. Хреново. Предложения, как справиться с ними, будут?» Спрашиваю у нее и взмахом руки указываю на уже почти восстановившегося гиганта. Пора опять им заниматься. «И до чего же неприятные противники эти гиганты?» Сильные, выносливые, ловкие, быстрые и крайне живучие. У меня далеко не сразу получилось подстроиться под них, и до этого момента успел я немало полетать от их ударов. Эти гады мне даже броню умудрились помять, пробив мой щит, а я так ни одного из них и не смог окончательно убить. Только раза с третьего удалось сделать так, чтобы восстанавливались они не одновременно, и у меня было время, чтобы спокойно разобраться с ними по очереди. Нет, все еще занимаюсь анализом полученных образцов. Результаты необнадеживающие, их сильно доработали, и теперь они мало похожи на то, с чем мы сталкивались раньше. Обнаружить какие-либо уязвимости пока не удалось. Хреново, опять повторяю, прокручивая в голове разные варианты того, что можно сделать. Сбежать мысль заманчивая, но имеется как минимум одно, но пленники. Если я сбегу сейчас, то их вряд ли кто-нибудь спасет. Возможно, даже потеряв меня, вся эта араба непонятно кого примется за пленников. Сложно сказать, что у них на уме, а ограждение, за которым находятся пленники, не внушает мне оно доверия, и что-то я сильно сомневаюсь, что оно сможет сдержать тех же гигантов. И если они прорвутся туда, то это будет кровавая бойня, и шансов выжить у пленников никаких, как по мне». Пусть мои противники и выглядят как люди, во всяком случае большинство из них, но кажется, из-за преждевременного покидания капсул с ними что-то не так, и они ближе к каким-то животным, монстрам, чем к людям. Во всяком случае, человеческим поведением тут даже и не пахнет. Да, они могут выкрикивать отдельные слова и даже складывать простейшие предложения, но на этом все человеческое в них заканчивается. Освободить пленников прямо сейчас? Ну да, и бросить их прямо к этим «созданиям», что в таком случае будет с пленниками, даже особо гадать не нужно. Вот и получается так, что вначале надо разобраться со всеми противниками тут и потом только заниматься пленниками. Можно, конечно, просто плюнуть на них и бросить, но я не могу так поступить что-то не позволяет. Вот и приходится скакать уже которые десяток минут по территории лаборатории в тщетных попытках победить. И с надеждой, что Арти вот-вот подскажет чудодейственное средство, как их всех успокоить навеки. Слушай, а местные ничего не планируют предпринимать в связи вот со всем этим? А то уже столько времени прошло, а с их стороны никаких шевелений не заметно. Разве что блокировали лаборатории, по твоим словам. Спрашиваю у Арти, обводя руками все вокруг и быстро приближаясь к приходящему в себя гиганту. Вижу, что гигант уже начинает подниматься на ноги. Заговорился я что-то. Расслабился слишком. Рывок, оказываюсь рядом с ним и бью клинком по его ногам, не позволяя встать. А то если он встанет, то все, будет трындец. Это та еще шустрая зараза и попасть по нему не просто даже мне. А вот без ног с ним будет гораздо легче справиться. При ударе неожиданно чувствую какое-то сопротивление. Тяжело клинок идет. Раньше тоже не сказать, что без сопротивления, но полегче было как-то. Что-то новое. Только не говорите мне, что они по ходу дела мутируют и адаптируются к противнику. Если это так... И если наше сражение затянется, то мне явно придется туго, хотя и сейчас не сказать, что легко. Прикладываю больше усилий и все же лишаю врага ног. Ну а дальше все просто. Пока эта туша вертится на полу, пытаясь достать меня и подтянуть к себе свои отрубленные ноги, скачу вокруг нее и осыпаю ударами. В этот раз решил порубить его на кусочки. «Не знаю, Сергей». «У меня очень ограниченный доступ в этом комплексе. Из того, что я вижу, то они больше ничего не предпринимают», ответила мне Арти на ранее заданный вопрос. «Тогда скажи-ка мне, пожалуйста, почему они все так агрессивно реагируют на меня? Я их не трогал, просто ходил тут, все рассматривал, и вдруг понеслось. Это что-то типа генетической памяти? Мстят мне за то, что я сражался с зомби давным-давно?» Так от меня прежнего в нынешнем теле фактически ничего нет? И вообще, как они меня видят? Они же не оснащены какими-нибудь хитрыми датчиками, способными меня засекать. Засыпаю нейросеть вопросами, которые меня уже долго мучают, и заканчиваю разбираться с гигантом. Теперь в ближайшие минуты три он не опасен. Увы, но на дольше его восстановление затянуть не выйдет. Гиганты регенерируют, наверное, быстрее всех, в этой лаборатории. Вот только это далеко не конец, и пора заниматься другими противниками, которые уже постепенно приходят в себя, а некоторые из них уже посматривают в мою сторону недобрыми взглядами. Срываюсь с места и начинаю обходить помещение, планомерно зачищая его и превращая всех и вся в кровавый фарш кого-то рублю клинками, с кем-то разбираюсь с помощью энергетических орудий, если лень бежать к противнику или просто надоело уже возиться в ближнем бою, а с кем-то все решаю и при помощи чистой физической силы. Все же хорошо, что тут не одни сплошные гиганты, а есть и более простые враги, с которыми можно разобраться буквально за пару ударов и которые скорее просто мешают и путаются под ногами чем способны как-то навредить мне. А некоторые из творений этих лабораторий, к моему удивлению, умерли еще в первый раз и совсем не спешат оживать. Я, конечно, поглядываю в их сторону, упорно ожидая какого-то подвоха и что он проявит себя в самый неподходящий момент, но пока все тихо там. Как я их прикончил, в таком состоянии и находятся до сих пор. Видимо, в них развивали что-то другое, а не чудовищную регенерацию. Но таких совсем немного, и, честно говоря, жаль, были бы такими здесь все, и я давно бы уже тут закончил. Есть у меня одна догадка, но она пока еще не до конца подтверждена. Для этого нужны хорошие такие исследования и в нормальных условиях, произнесла Арти после пары минут молчания, когда я уже вовсю сражался. Давай озвучивай, говорю ей, стараясь не отвлекаться. Дело не в генетической памяти или еще какой-нибудь мистике. Ты прав, от тебя прежнего сейчас остался только оптический образ до да сознания. Вот будь ты в своем теле, тогда можно было бы еще как-то притянуть это. Здесь же все, думаю, более приземленно. Я до конца не уверена но, скорее всего, они могут засекать различные энергетические излучения, в том числе излучение твоего энергетического ядра. Именно на него они реагируют, видят тебя и атакуют. Почему они атакуют так упорно, это уже не знаю. Возможно, дело в каких-то особенностях излучения ядра. Серьезно? Опять мое энергетическое ядро? То пришельцы меня из-за него засекают что теперь эти мутанты. Это единственная причина. Ничего другого я не смогла обнаружить. Но, возможно, я ошибаюсь. Ну, хоть какое-то объяснение лучше, чем никакого. Кстати, у меня же с батареями все нормально. Нормально, они полные. А ты к чему это? Да вот хочу попробовать отключение энергетического ядра. А то ты как сделала это возможным, все не было случая проверить. Я не уверена, что это хорошая идея. Сейчас не время для подобных экспериментов. Как раз-таки сейчас время. Можно будет заодно проверить твою теорию. Запасов энергии хватит же на мое нормальное функционирование в течение некоторого времени. Да, после всех улучшений энергии хватит часа на два активного использования всех возможностей твоего тела. С последнего раза, когда мы про это говорили, я еще немного доработала батареи. Тогда давай, чего тянуть? говорю Арти, и отскакиваю в сторону от группы из пяти противников. Там обычные, не гиганты. С теми я уже разобрался, и можно ненадолго забыть о них. Но даже эти обычные. «Как-то меня засекают». «Как скажешь. Но я тебя отговаривала, если что». «Угу, давай уже», — говорю ей, заскочив заряд разбитых капсул и скрывшись из прямой видимости противника. Хотя какая, блин, прямая видимость, если я все еще под активированной маскировкой? «Три, два, один, заглушило ядро» оповестила меня нейросеть, и в тот момент, когда она закончила говорить, я вдруг почувствовал странную и забытую слабость. Я вообще уже забыл такое ощущение. Еще мгновение, и все так же внезапно вернулось в норму. Переключение на питание от аккумуляторов прошло штатно. Все параметры в допустимых пределах. Энергетическое излучение во внешнюю среду около нулевых значений прислушиваюсь к своему телу. Кажется, все нормально, никаких проблем не ощущаю. Взмахиваю руками, слушаются. Вроде бы все и в самом деле работает, как должно. Проводить же более полную проверку пока нет возможности. Да и если что не так, то, думаю, это скоро выяснится, если Арти ошиблась, и противники меня все равно будут засекать. Осторожно выглядываю из укрытия и смотрю на противников. Неужели сработало? Те явно шли ко мне, но сейчас почему-то замерли на месте и растерянно крутят головами по сторонам, будто вдруг потеряли меня. Выхожу из разбитых капсул и становлюсь в открытую. Если предположение Арти было ошибочным, то они точно должны меня сейчас засечь. Но противники все так же крутят головами по сторонам, а если и смотрят в моем направлении, то явно не видя меня. Все же Арти была права. Получилось, эти мудаки больше не видят меня. Правда, толку-то от этого. Вопрос с тем, как их окончательно победить, это никак не решило. Внимание! Проводится процедура зачистки. Всему персоналу немедленно найти укрытие. Распыление активного действующего вещества через пять секунд. 5, 2, 1. Распыление! ⁇ неожиданно произнес механический женский голос, который и до этого озвучивал все оповещения. А помещение лаборатории заполнила какая-то взвесь, распыляемая из потолочных спринклеров. Стоило же этой взвеси опуститься и накрыть моих противников, как они вдруг взвыли и стали метаться по помещению. Удивленно смотрю на них, пытаясь понять, что с ними происходит. Ого, они прямо на глазах начали словно плавиться, их тела как-то странно потекли, словно нагретый воск. Не самое приятное зрелище». Несколько мгновений, и еще живые враги рухнули на пол и, дергаясь там, продолжили превращаться в бесформенные лужи. Перевожу взгляд на тех, кого уже успел разобрать на части и кто сейчас активно восстанавливался. Их постигла та же участь. Единственное отличие — они не кричат и не мечутся, но вся их плоть тоже превращается в такую же жижу. Это что за такую едкую хрень распылили?» — с опаской спрашиваю у Арте, осматривая себя. Это какая-то кислота? но вроде бы все в порядке со мной. Взвесь оседает на энергетическом щите брони мутными капельками, не проходя дальше, но не похоже, что причиняет ему какой-то урон. Анализирую И можно уже запускать энергетическое ядро. Да, запускай! «Все, что хотел, выяснил». «Готово», — сообщила нейросеть спустя секунду, а я вообще ничего не почувствовал в этот раз. Оно выходит на рабочие мощности. В течение ближайших 20 секунд начнет выдавать требуемые показатели. Похоже, у местных все же было припасено решение на случай вот таких вот ситуаций, когда их творение выходит из-под контроля и начинают разносить все. Вот не могли они раньше так сделать? Нет, тянули почему-то, а мне пришлось скакать тут и ломать голову, как же разобраться с их творениями. Медленно обхожу помещение, рассматривая то, что осталось от моих противников. И осталось от них немного. Если не знать, что они тут были, то вот эти лужи, непонятно чего, можно принять за все, что угодно, но точно не за остатки некогда опасных и крайне живучих существ. Процесс зачистки завершен. Производится продувка помещений сообщил все тот же механический голос, а сплинкеры перестали распылять взвесь. Вместо этого спустя всего лишь какую-то секунду здесь поднялся самый настоящий ветер, сдувающий все, что находится в воздухе, и засасывающий в открывшиеся в стенах люки вентиляции. Окинув еще раз взглядом остатки лаборатории, направляюсь к сектору с пленниками. Тут мне уже делать нечего. «Арти!» «Чем заняты местные?» — спрашиваю у нее, двигаясь к нужному месту и преодолевая слабый такой ветер. Будь это на улице, то я сказал бы, что намечается самый настоящий ураган. Он даже с пола поднял мелкие и легкие осколки и обломки, а вот то, что осталось от мутантов, все еще продолжает находиться на полу. С этим, видимо, придется возиться обычным уборщиком. Вот они будут рады. Пока никаких изменений не наблюдаю. Лаборатории все так же блокированы, снаружи куча вражеских бойцов, этажи по-прежнему изолированы. С пробирочными монстрами местных вопрос, может, и решен, но вот как вытащить отсюда пленников, все равно не совсем понятно. Да, я их сейчас освобожу, но что дальше? Пусть не эти живучие хрен знает кто их прикончит. Так обычные бойцы. Шансов теперь, конечно, побольше, что пленники выживут, но все же не так уж и много. Мне убивать вообще всех на пути к выходу, расчищая его? Кажется, так и придется поступить. Дойдя до места содержания пленных, отключаю маскировку и открываю дверь, ведущую туда. Не пришлось даже ничего взламывать. Дверь не была никак заблокирована и спокойно открылась при прикосновении к соответствующей панели. Когда же дверь распахнулась, меня встретили десятки, даже сотни напряженных взглядов, не знающих, чего от меня можно ожидать. «Вы свободны, но спешить не советую. Снаружи лаборатории хватает вражеских бойцов. Лучше подождите, пока я немного расчищу путь». И только потом идите следом. Сказав все это, разворачиваюсь и иду к выходу из лаборатории. Теперь мне тут точно нечего делать. Попробовать получить какую-нибудь информацию с электронных носителей, так тут все в таком состоянии, что сделать это будет очень непросто и точно займет много времени. Я закончила анализ распыленного вещества. Это сложный химический раствор, В природе не встречается. Для человека в том виде не смертелен, но может повредить кожу и слизистые. Для тебя безопасен, сообщила мне Арти. Хорошо, спасибо. Ты тут никаких рабочих компьютеров не засекаешь? Спрашиваю у нее, остановившись посреди помещения лаборатории и осматриваясь по сторонам. Ничего целого не осталось. Разнесли все, что можно было и нельзя. И постарался не я один. Те же гиганты тоже внесли в это хороший вклад, не особо заботясь об окружении, в попытках достать меня. «Нет, ничего. Если тут и было что-то, то вы это разломали», ответила мне Арти с хорошо слышимым упреком в голосе. «И в чем-то я ее понимаю и даже согласен». Тут могла найтись интересная информация. Внезапно свет в помещении погас, а до меня донеслись напуганные голоса бывших пленников. «Арти, это что еще за приколы?» Осматриваюсь по сторонам, перейдя на ночное зрение. «Вроде бы все по-прежнему спокойно. Кроме отключившегося освещения, больше ничего не произошло». «Пока затрудняюсь ответить. Свет пропал на всех этажах». Сеть и вся техника продолжают работать. У них успели сработать резервные генераторы. Еще несколько секунд, и освещение снова заработало. Что-то происходит. Снимается блокировка между всеми этажами. Кроме этого, бойцы массово перебрасываются на верхние этажи. Те же, что остались тут, явно знают о происходящем и немного растеряны. Вижу возникшие споры. За входом в лаборатории сейчас наблюдает лишь малая часть из них. «Понял. Продолжай следить за обстановкой, а я погнал», — говорю ей, и, активировав маскировку, бегу к выходу отсюда. Вот только совсем не к тому, где меня ждут. Пара секунд на то, чтобы проскочить через сектор, где держали пленников, затем максимальный рывок и влетаю в стену, отделяющую меня от остального этажа. Решил выйти здесь. Меньше возни, чем с главным входом. Там что стены, что двери, хрен пробьешь. Не то, что тут. Еще миг, и я оказался на свободе. Немного сбоку от бойцов, так удобно для меня собравшихся перед входом в лаборатории. А собралось их тут много. Сотни три точно будет. Позанимали удобные позиции, готовы отражать атаку из лаборатории. Вот только никто из них совсем не ожидает ударов в тыл. И они сейчас как на ладони передо мной. Активация энергетических орудий, выстрел непрерывным лучом и взмах руками. Всего лишь мгновение, и почти все враги мертвы. Или еще не мертвы, но скоро умрут. Они даже ничего сообразить не успели, только начали реагировать на грохот от того, что я пробил с собой стену, и защиты, способные противостоять моему оружию, у них тоже не было, так что... Все прошло быстро. «Сергей. Похоже на комплекс, кто-то напал. Они сейчас вполне успешно сминают оборону наземного этажа. Если так все пойдет и дальше, то совсем скоро они полностью захватят его», сообщила мне Арти, пока я разбирался с выжившими врагами и переводил их в разряд «невыживших». Не хотелось оставлять их за спиной во избежание каких-либо неприятных сюрпризов и возможного вреда освобожденным пленникам. Кто такие? Пока не могу определить. Все в броне с экзоскелетом, по классу близко к той, что на тебе. Вооружения разное, от автоматов до тяжелых гранатометов, пулеметов и даже энергетических орудий. Кто бы это ни был, они хорошо подготовились к нападению. А что местные? Стягивают отовсюду на первый подземный этаж бойцов, также они активно перевооружаются. На первый взгляд они все равно уступают атаковавшим по их снаряжению, тяжелой техники, да и вообще какой-либо техники, пока не вижу ни у одной из сторон. А этот этаж что? Все еще блокирован. Гражданские попрятались и не показываются на улицах, бойцов больше не вижу. Похоже, ты почти всех перебил, а те, что остались, предпочли попрятаться. Возможно, они что-то готовят. Не могу точно сказать. Я не вижу их. Надо помочь напавшим, кто бы они ни были. Тогда тебе на первый подземный этаж. Удар в тыл обороняющихся сильно повлияет на исход сражения за комплекс. Опять вентиляция. Спрашиваю у нее, закончив с последним противником и оглянувшись на проделанную мной дыру в стене сектора с пленниками. Это будет быстрее и удобнее всего. И теперь тебе не особо нужно заботиться о незаметности. Тоже верно. На этом этаже вражеских бойцов почти не осталось. Но сам этаж блокирован. Разбирайте снаряжение и ждите. Думаю, в ближайшее время вас окончательно освободят. Громко говорю, обращаясь к выбравшимся уже на волю пленникам и тем, кто еще только выбирается. На мои слова они согласно кивнули и, ничего не говоря, направились к трупам. А мне, пожалуй, пора. Здесь я уже сделал все, что мог. Быстро сориентировавшись по карте, куда мне нужно, бегу туда. Сергей! Нападающие захватили первый наземный этаж. Местные заблокировали переходы на этаж ниже, но их сейчас активно вскрывают. По моим подсчетам, это сдержит нападающих на 5 минут не больше, сообщила мне Нейросеть, когда я добежал до вентиляционной шахты, никого не встретив по пути. Кто это такие, все еще неизвестно. «Враги они мне или нет?» — спрашиваю у нее, вырвав решетку с креплениями и отбросив в сторону. Хотелось, чтобы это было освобождение, но... Ничего пока не могу сказать. Слишком мало данных. Жаль, но буду надеяться, что это все же не враги, а то еще и с ними сражаться не хотелось бы. Взбираться по шахте вверх оказалось гораздо проще, чем спускаться, особенно когда не нужно волноваться насчет незаметности. Вгоняю пальцы в металл стенок, рывок, подлетаю со всей силы вверх, а подо мной остается смятый и пробитый металл. Когда же начинаю замедляться, и вот-вот взлет перейдет в падение, снова вцепляюсь в стенку шахты, потом рывок, и снова полет вверх. Сергей! «Напавшие пробили проходы на подземный этаж и вступили в бой с защитниками. Их пока сдерживают», — произнесла Арти, когда я почти добрался до второго подземного этажа. «Есть прогнозы, кто победит?» «Пока нет. Защитников больше, но они хуже снаряжены. Однако это их комплекс, и есть подготовленные оборонительные позиции. Нападающие же лучше снаряжены» подготовлены, но их меньше, и это неизвестная для них территория. Плюс не стоит списывать со счетов, особенности защитников, пусть пока они ничего сверхъестественного и не демонстрируют. «Понял. Мне стоит поспешить», — говорю, и еще раз рванувшись вверх, долетаю до ответвления шахты на нужный этаж. Уцепившись за его край, закидываю себя в ответвление и быстро доползаю до решетки, перекрывающей выходный этаж. Удар ногой, и решетка с грохотом вылетела наружу. Выскакиваю следом за ней и сразу же отбегаю подальше от шахты. «Арти, веди! Мое появление заметили?» «Не похоже на это. Маршрут проложила. Ты выйдешь прямо в спину обороняющимся». Отлично. Срываюсь с места и несусь по коридорам этажа, стремительно приближаясь к месту сражения. Я выбрался на этаж не совсем близко к нему, но и не так уж далеко. Минуты три быстрого бега и будут там. Еще только приближаясь, понял, что двигаюсь в верном направлении. В какой-то момент стали хорошо слышны непрекращающиеся звуки перестрелки и даже взрывы. Серьезно там сцепились. И явно никто не хочет уступать. А если верить Арти, местные туда согнали почти всех своих бойцов. А это очень немало. Интересно, там есть среди них обычные люди? Или все детище разнесенных мной лабораторий? Меньше минуты, я добежал до первых врагов. Тут еще бой не идет. Все только напряженно смотрят вперед и готовятся начать стрелять в любой момент. И теперь они выглядят гораздо солиднее, чем когда искали меня. Все в броне с экзоскелетом, более тяжелое вооружение. Пробьют мои орудия их броню или нет? А вот сейчас и узнаю. Трансформировав обе руки в энергетические орудия, выставляю максимальную мощность и начинаю стрелять непрерывным лучом. Вжух! И ближайшие ко мне противники рухнули на пол в виде двух половинок. Что-то их броня вообще не помогла им, но мне и лучше. Внимательно смотрю на них, вроде бы срастаться обратно они пока не спешат. Не задерживаясь здесь и желая развить эффект внезапности моего появления, начинаю продвигаться дальше, убивая всех, кого встречаю. Несмотря на удар с тыла и неожиданность моей атаки, действовать незамеченным у меня получилось совсем недолго, может минуту максимум. За это время я успел пройти метров сто и перебить порядком врагов, но все же не всех и даже не большую часть. А потом эти гады поняли, что что-то у них не то творится в тылу и стали пытаться пристрелить меня. Что радует, они меня не видят под маскировкой, так что их попытки были такими себе. Стреляли они больше на наугад или по тем местам, откуда стрелял я, и сам себя обнаружил этим. А если и попадали по мне, то энергетический щит совсем справлялся, и никакого урона это мне не наносило. «Да сколько же вас здесь!» — удивленно восклицаю, когда после очередного поворота улицы натолкнулся снова на противников. «Все убиваю и убиваю их, а они никак не кончаются. Я их прикончил уже просто до хрена, на небольшую армию, наверное, хватит». Судя по доносящимся звукам, до выхода на наземный этаж осталось уже немного, но что-то я пока не вижу просвета в этом полчище врагов. Обо мне тут уже знают, и стоило мне только начать опять стрелять, как в ответ полетели пули, гранаты и даже выстрелы из какого-то энергетического оружия. Я, понятное дело, на месте не стою, и попадает по мне лишь малая часть из всего этого, но плотность вражеского огня все равно вызывает уважение. Похоже, они даже посчитали меня более опасным, чем те, кто напал на них извне комплекса и бросили на меня больше сил. Рано или поздно все кончается. Закончились и враги. Хотя у меня уже и начали возникать сомнения по этому поводу. Казалось, что их где-то там штампуют прямо в реальном времени. Но еще несколько минут ожесточенного пробивания через их ряды и убивания всего живого и стреляющего, и они вдруг неожиданно закончились. А я чуть не выстрелил по тем, кто атаковал их. Как-то увлекся я и успел остановиться только в самый последний момент. Отхожу немного в сторону с центральной улицы и оглядываюсь по сторонам. И в самом деле, тут все. Враги еще остались, но не на этой улице. Тут все расчищено с большего. Отключив маскировку, выхожу обратно на улицу с поднятыми руками в нормальном виде и иду в сторону атакующих, которые быстро воспользовались предоставленным мной шансом и уже рванули дальше по улице, добивая остатки врагов и беря территорию под свой контроль. «Стоять!» Донесся до меня приказ, когда я вышел на открытое пространство и стал хорошо видим. Среагировали на меня чуть ли не моментально. «Я не враг!» Это я ударил им в спину, говорю, рассматривая приближающихся бойцов и гадая, кто же это такие. Никаких опознавательных знаков на броне, это может быть кто угодно. В ответ меня стали окружать, держа на прицеле. Но стрелять вроде бы не спешат. Хотя бы это радует. «Кто вы такие?» — спрашиваю у них, не торопясь что-либо предпринимать. Начать сражаться с ними я всегда успею. «А ты кто такой?» — раздался вопрос в ответ. «Интересный у нас диалог получается». «Можете называть меня «призраком», — отвечаю им, решив использовать старое прозвище, данное мне давным-давно натовцами. «Все равно, по сути, другого у меня и нет». Разве что имя можно было бы назвать, но почему-то не захотелось. «Призрак?» — переспросили у меня переглянувшиеся бойцы. «Не знаем такого. Нас не предупреждали о таком». «Так, да, кажется, мы заходим в тупик. И это плохо. Сражаться с ними мне все еще не хочется. Надоело уже на сегодня. Да и они вроде как враги моих врагов». «Мне нужно поговорить с вашим командиром». «Ага, допустим мы тебя к нему, после всего устроенного тобой тут», — прозвучало слегка нервно в ответ. «Ну, тоже понимаю, однако ситуацию это никак не облегчает». «Подождите-ка», — вдруг произнес проходивший мимо боец и заинтересовавшийся происходящим тут. «А может, его и вызвали сюда, хрен его знает». По идее, у них же должна быть хоть какая-то связь в такой крутой броне, и ее вполне должно хватать для общения тут, на месте. Подойдя к нам, он внимательно посмотрел на меня. «А я тебя знаю. Ты же участвовал в сражении против европейских банд. Ты тот псих, который попер на них тогда в одиночку и дал нам отличный шанс». «Да, это я», — облегченно говорю ему. Не представляю, как меня постоянно узнают, но сейчас это только на руку мне. А еще это значит, что они из освобождения, и это не может не радовать. Отбой это свой. Пропустите его, приказал он бойцам, все еще держащим меня на прицеле. Мы из освобождения, сказал он уже мне, хотя я и сам об этом догадался уже. На седьмом подземном заперты пленники. Этаж блокирован. «Придется пробиваться. Остальные этажи вроде бы не блокированы уже. Основные вражеские силы были тут, и, судя по всему, с ними уже все. Гражданские в основном попрятались, но чего ожидать от них, не могу сказать. До этого момента они не демонстрировали агрессии и желания сражаться. Но мало ли, — говорю ему, и получаю в ответ благодарный кивок. «И будьте внимательны, они могут ожить». Говорю и киваю на лежащие трупы. «А жить?» — удивленно переспросил он у меня. А я понял, что они еще не сталкивались с этим. «Да, и просто убить их не получится. С высокой вероятностью вам поможет вещество, находящееся в спринклерах на седьмом этаже, в лабораториях». «Понял», — ответил он, не став еще что-либо уточнять. «С тобой очень хочет поговорить Цербер. Он снаружи». Понял, спасибо. Отвечаю ему и направляюсь к выходу отсюда. цербер тут? Неожиданно. В принципе, как и неожиданно, то что здесь вообще бойцы освобождения. Как-то я совсем не рассчитывал на их появление. Недооценил. Но это приятная неожиданность.